Василий Лукич между тем, не понимавший сначала, кто была эта дама, и узнав из разговора, что это была та самая мать, которая бросила мужа, и которую он не знал, так как поступил в дом уже после неё, был в сомнении войти ли ему или нет, или сообщить Алексею Александрович, сообразив наконец то, что его обязанность состоять в том, чтобы поднимать Серёжу в определённый час, и что поэтому ему нечего разбирать, кто там сидит, мать или кто другой, а нужно исполнять свою обязанность. Он оделся, подошёл к двери и отворил её. Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили, всё это заставило его изменить намерения. Он покачал головой и, вздохнув, затворил дверь. Подожду ещё 10 минут, сказал он себе, откашливаясь и утирая слёзы. Между прислугой дома в это же время происходило сильное волнение. Все узнали, что приехала барыня, и что капитан ночь пустил её, и что она теперь в детской, а между тем барин всегда в 9 часах сам заходит в детскую. И все понимали, что встречи супругов невозможно, или что надо помешать ей. Корнейк камердинер, сойдя в швейцарскую, спрашивал, кто и как пропустил её. И узнав, что капитаныч принял и проводил её, выговаривал старику. Швейцар упорно молчал, но когда Корнейк сказал ему, что за это его согнать следует, Капитоноч подскочил к нему и замахав руками пред лицом Корнея заговорил: Да вот ты бы не впустил. 10 лет служил, кроме милости ничего не видал. Да ты бы пошёл теперь да и сказал: "Пожалуйте, мол, вон". Ты политику-то тонко понимаешь. Так-то. Ты бы про себя помнил, как барина оббирать, да енотовые шубы таскать. Солдат презрительно сказал Корней и повернулся к обходившей няне. — Вот судите, Мария Ефимовна. — Впустил, никому не сказал, — обратился к ней Корней. — Алексей Александрович сейчас выйдут, пойдут в детскую. — Дела, дела, — говорила няня, — вы бы, Корней Васильевич, как-нибудь задержали его, барина-то, а я побегу, как-нибудь ее уведу. Дела, дела... Когда няня вошла в детскую, Серёжа рассказывал матери о том, как они упали вместе с Наденькой, покатившейся с горы, и три раза перекувырнулись. Она слушала звуки его голоса, видела его лицо и игру выражения, ощущала его руку, но не понимала того, что он говорил. Надо было уходить, надо было оставить его, только одно это и думала и чувствовала она. Она слышала и шаги Василию Кича, подходившего к двери и кашлявшего, слышала и шаги подходящей няни, но сидела как окаменевшая, не в силах ни начать говорить, ни встать. Барыня, голубушка, заговорила няня, подходя к Анне и целуя её руки и плечи. Вот Бог привёл радостью имениннику. Ничего ты вы не переменились. Ах, няня милая, я не знала, что вы в доме. На минуту очнувшись, сказала Анна: "Я не живу, я с дочерью живу. Я поздравить пришла. Анна Аркадьевна Голубушка". Няня вдруг заплакала и опять стала целовать её руку. Серёжа, сияя глазами и улыбкой, и держась одной рукой за мать, другой за няню, топатал по ковру жирными голыми ножками. Нежность любимой няни к матери приводила его в восхищение. "Мама, Она часто ходит ко мне, и когда придёт, начал было он, но остановился, заметив, что няня шёпотом что-то сказала матери, и что на лице матери выразились испуг и что-то похожее на стыд, что так не шло к матери. Она подошла к нему: "Милый мой", сказала она. Она не могла сказать "прощай", но выражение её лица сказало это, и он понял: "Милый, милый кутик". проговорила она имя, которым звала его маленьким. Ты не забудешь меня. Ты, но больше она не могла говорить. Сколько потом она придумывала слов, которые она могла сказать ему. А теперь она ничего не умела и не могла сказать. Но Серёжа понял всё, что она хотела сказать ему. Он понял, что она была несчастлива и любила его. Он понял даже то, что шёпотом говорила няня. Он слышал слова всегда в 9 часов, и он понял, что это говорилось про отца и что матери с отцом нельзя встречаться. Это он понимал. Но одного он не мог понять, почему на её лице показались испуг и стыд. Она не виновата, а боится его и стыдится чего-то. Он хотел сделать вопрос, который разъяснил бы ему это сомнение, но не смел этого сделать. Он видел, что она страдает, ему было жаль её. Он молча прижался к ней и шёпотом сказал: "Ещё не уходи. Он не скоро придёт". Мать отстранила его от себя, чтобы понять, то ли он думает, что говорит, и в испуганном выражении его лица она прочла, что он не только говорил об отце, но как бы спрашивал её, как ему надо об отце думать. Серёжа, друг мой, сказала она. Люби его. Он лучше и добре меня. И я пред ним виновата. Когда ты вырастешь, ты рассудишь, лучше тебя нет, с отчаянием закричал он сквозь слёзы и схватив её за плечи, изо всех сил стал прижимать её к себе дрожащими от напряжения руками. "Душечка, маленький мой", проговорила Анна и заплакала так же слабо, по-детски, как плакал он. В это время дверь отворилась, вошёл Василий Лукич. У другой двери послышались шаги. И няня испуганным шёпотом сказала: "Идёт" и подала шляпу Анне. Серёжа опустился в постели и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, ещё раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла в дверь. Алексей Александрович шёл ей навстречу. Увидав её, он остановился и наклонил голову. Несмотря на то, что она только что говорила, что он лучше и добрее ее, при быстром взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувство отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили ее. Она быстрым движением опустила вуаль и, прибавив шагу, почти выбежала из комнаты. Она не успела... и вынуть. И так и привезла домой те игрушки, которые она с такой любовью и грустью выбирала вчера в лавке